Признаться, я полагал, что уж теперь-то научен горьким опытом и готов к любым неожиданностям. К чему я не был готов, так это к полному отсутствию событий. Мы с Мелифаро брели по пустынной местности, оставляя глубокие следы на мягкой поверхности тёплого снега. Впереди до самого горизонта не было ничего, кроме пространства, заполненного всё той же манной кашей. Понемногу мы привыкли к мысли, что никто не собирается нападать на нас из-за угла. Благо никаких углов здесь не было, и расслабились. Первые полчаса вспоминали свежие анекдоты и веселились от души. Ещё час старательно делали вид, будто продолжаем веселиться. Потом натужно пытались сделать вид, потом махнули на всё рукой и честно признались друг другу, что смертельно устали мерить шагами эту бессмысленную бесконечность. Больше всего на свете мы оба хотели прилечь или хотя бы с комфортом посидеть, вытянув ноги, расслабив спины, перекусить в конце концов. Попробуем разгрести это белое дерьмо, нерешительно предложил Мелифаро. Не садиться же прямо в него. За четверть часа нам удалось расчистить довольно большой участок, вполне достаточно, чтобы растянуться во весь рост. Земля под манной кашей оказалась скользкой и прохладной, как глина. Хорошо, дружить с великими колдунами вроде тебя чудовище, бодро заявил Мелифаро. Сейчас ты сунешь свою загрибущую лапу в щель между мирами и извлечёшь оттуда гору тёплых одеял и вкусной еды. И, возможно, после этого жизнь перестанет казаться мне неудавшейся шуткой необразованного идиота. Сначала обратись к своему сердцу и спроси его, достоин ли ты получать благо из рук человека, которого то и дело обзываешь чудовищем, добродушно проворчал я. «Оно говорит, что достоин», — сообщил Мелифара после секундной паузы. «Эко и бессовестное у тебя сердце», — усмехнулся я, спрятал руку под полой мантии смерти и приступил к обычной процедуре проникновения в щель между мирами, которая уже давно стала для меня самым надежным источником всяческих жизненных благ. «Грешные магистры, у меня ничего не получилось. Ничегошеньки!» Можно было подумать, что всемогущий сэр Маба Калох никогда не обучал меня этому в высшей степени полезному фокусу. А значит, тысячи сигарет, сотни чашек с кофе, десятки теплых одеял и несколько тонн провизии, извлеченные мной из небытия за последние годы, были чистой воды наваждением. Холодок паники медленно поднимался по позвоночнику. Я спрятал руку понадёжнее, пытаясь уговорить себя, что ничего страшного не случилось. Просто я обнаглел, обленился и стал проделывать эту процедуру слишком уж небрежно. Так что теперь надо собраться, сосредоточиться и всё пойдёт как по маслу. Разумеется, в глубине души я уже знал, что ничего не выйдет, но предпринял не меньше дюжины героических попыток, прежде чем окончательно сдаться на милость этого прискорбного знания. Мелифара с тревогой наблюдал за моими мучениями. «Ничего не получается?» — наконец деловито осведомился он. «Плохи наши дела. Вообще-то следовало предвидеть, что именно так все и будет. А мы, болваны, отправились в лабиринт Мёнина как на загородную прогулку. Даже водой не запаслись. И Джуфин хорош. Уж он-то мог бы догадаться?» «Ну, не знаю». Я сердито пожал плечами. «Вообще-то нелегко предусмотреть такую пакость». До сих пор мне было пофигу, где ворожить, хоть в доме у моста, хоть в заколоченной уборной на окраине Иного мира. Боюсь, в этом проклятом местечке имеет значение только одно капризы его величества Мёнина, зло сказал Мелифара. Теперь я понимаю, что наш легендарный король был склонен к пакостным шуткам. Интересно, а хвосты кошкам он тоже любил отрывать? Какая разница, вздохнул я. Чего-чего, а хвостов у нас с тобой хвала магистрам нет. Хуже другое, еды, одеял и прочих благ цивилизация у нас тоже нет. Только эта грешная белая каша, будь она неладна. Вряд ли она съедобна, зато её много, до самого горизонта. Что делать будем? Терпеть, с нехарактерным для него спокойствием прирождённого философа отзывал мой замечательный друг, и надеяться, что этот неуютный лоскут вселенной скоро уступит место иному, где будет можно хоть чёрствою булку украсть, в случае чего. Поэтому рассиживаться, пожалуй, не стоит. Надо идти дальше. Как скажешь, вздохнул я. Всё равно, какой к чёрту отдых без хорошего одеяла и без жареной индюшачьей ножки, мечтательно добавил Мелифара. Подумать только, я не стал её есть, потому что этот неугомонный тип наш шеф требовал, чтобы я сломя голову мчался в дому маста. Ну я и подорвался, как кукушенный, будто первый год его знаю. Голову-то хоть не сломил, Сочувственно спросил я: "Не дождёшься?" Мы пошли дальше. Теперь путешествие протекало в полном молчании. Особых поводов для оптимизма у нас пока не было, а натужно скалиться и делать вид, что всё в полном порядке, не хотелось. Ещё часа через 2 мы оба окончательно осознали кошмарную нелепость ситуации. Белая пустыня не собиралась баловать наши взоры переменчивостью ландшафта. О ничего напоминающего дверь в иной мир в окрестностях не обнаруживалось. Мы здорово смахивали на идиотов отправившихся штурмовать северный полюс без снаряжения и провизии. Хорошо хоть холодно здесь не было. Скорее уж наоборот, жарковато. В конце концов, я даже изрядно вспотел. Что-то жжёдко становится. Мелифара замедлил шаг и внимательно посмотрел на меня. Ты заметил, Макс? Да, вздохнул я. И хуже всего, что теперь хочется не есть, а пить. Голод можно терпеть сколько угодно. У меня в этой области богатейший опыт. Но вот жажда хуже другое, перебил он. Близится рассвет. Правда? Только сейчас я увидел, что полоса неба над самым горизонтом стала немного светлее. И что? Какая разница? Хорошо всё-таки быть полным кретином, зависливо сказал Мелифара. Ты ещё не понял, Становится жарко, потому что близится рассвет. А теперь представь себе, какой ад здесь будет, когда наступит утро, думаешь? недоверчиво переспросил я. Уверен, печально подхватил Мелифара. Не забывай, всё-таки я сын знаменитого путешественника, и отец не поленился заблаговременно набить мою голову всякими полезными знаниями о законах природы. Но это ничего не значит. Между мирами-то сэр Манга не путешествовал, неуверенно возразил я. Не будем спорить, пожал плечами Мелифара. Мне бы очень хотелось, чтобы твой дурацкий оптимизм оказался высшей мудростью, а я последним идиотом, но ладно. Чего гадать? Увидим. Убедиться в его правоте нам пришлось ещё до рассвета. Когда полоса над горизонтом окончательно побелела, мы обливались потом. и волокли за собой лаохи только потому, что вовремя поняли: нет никаких гарантий, что следующий мир, куда мы попадём, не окажется царством вечного холода. Первы лучи голубовато-белого солнца обожгли наши лица как пчелиные укусы. "Грёшные магистры", с отчаянием простонал Мелифара. "Ну и влипли мы с тобой, дружище. Это правда", ответил я и удивился собственному равнодушию. Мне почему-то не было страшно. Не было даже жаль себя. Наверное, я просто не мог поверить, что всё это происходит на самом деле. Даже человек, увлёкшийся компьютерной игрой на моём месте, сейчас нервно дёргал бы на стуле, а я оставался спокойным, как труп на пороге крематория. Мы сжаримся заживо, Макс, Милифарс схватил меня за плечи и встряхнул. Моя голова дёрнулась, словно принадлежала не мне, а тряпичной кукле. Ну, уж жаримся, наверное, вяло подтвердил я. И что? Ответом на этот сакраментальный вопрос оказалась хорошая плюха. Сбылась многолетняя мечта сэра Милифара дать мне по морде. Достойный предлог наконец-то нашёлся. Я не рассердился и не обиделся. Сразу понял: парень решил, будто я нахожусь в глубоком шоке и решил привести меня в чувство. Теперь он смотрел на меня с надеждой. Уверен, если бы я закатил истерику, мой друг был бы счастлив, но я не мог доставить ему такое удовольствие, по крайней мере, пока. Не надо драться, дружище, мягко сказал я, почти ужасаясь собственному противоестественному спокойствию. Это ничего не изменит. А если ты считаешь своим долгом привести меня в порядок, имей в виду, я и так в порядке. Вообще-то, если кто-то из нас двоих и нуждался в спасительной оплеухе, то это сам Мелифара. Он был бледен как смерть, несмотря на жару. Даже багровые пятна первых солнечных ожогов не могли скрыть алебастровую бледность его напряжённых скул. "Сядь", тихо, но жёстко потребовал я. Удивительное дело. Парень послушно последовал моему указанию и опустился прямо в горячую белую гущу, покрывавшую эту неуютную землю. Я присел рядом, удивляясь неспешности собственных движений. До полноте. Геал это? Хороший вопрос. Похоже, ни одна из многочисленных и постоясей более-менее знакомого мне Макса не принимала участия в происходящем. Я, можно сказать, действовал и говорил на автопилоте, причём даже автопилот был новый, какой-то незнакомый мне системы. Не нужно бояться, всё так же спокойно и отстранённо сказал я, осторожно накрывая ладонью руку Мелифара. Возможно, мы действительно изжаримся в течение ближайшего получаса. К кому идёт? Мы здесь, в лабиринте Мёнина, смерть не имеет такого большого значения, как в обычной жизни. Думаешь, мы остались живы после того, как на нас рухнула та кошмарная жаба? Вряд ли, едва слышно ответил он, судорожно облизывая губы пересохшим языком. Я и сам страдал от переполнявшей рот ядовитой солёной горечи, но отрешённо думал: и это пройдёт. Словно без конца перечитывал надпись на знаменитом перстне царя Соломона. Нет, даже не так. Словно я сам был этой надписью. Вспомни, мы умерли в одном мире, а очутились в другом. А потом открыли дверь и снова оказались в каком-то ином месте. Смерть здесь. Просто еще одна дверь. Переход из одного коридора в другой. Только и всего. Смотри, второе солнце восходит. Хрипло сказал Мелифара, указывая на ослепительное зарево над горизонтом. Если их тут столько же, сколько лун, впрочем, какая разница? Вряд ли мы доживём хотя бы до третьего. И не надо, слишком уж больно. Слушай, Макс, если всё обстоит так, как ты говоришь, зачем мучиться? Просто убей меня. Ну, я имею в виду, плюнь в меня своим замечательным ядом и себя как-нибудь убей. Всё лучше, чем зажариться заживо. Будем надеяться, что мы живём в более приятном месте, я покачал головой. И этого нельзя делать, дружище. Почему? теперь в его до неузнаваемости изменившемся голосе отчётливо звучали истерические нотки. Почему мы должны терпеть этот ужас, если единственное, что нам нужно сделать, умереть, причём как можно скорее. Сам подумай. Я-то настоящий, и ты тоже. А лабиринт, как бы кошмарны ни были его проявления, соткан из паутины иллюзий. Поэтому все, что здесь происходит, не в счет. Смерть не в заправду. Ты в детстве никогда не играл в войну, нет? Ну ладно, все равно ты понимаешь, о чем я говорю, правда? Он неуверенно кивнул, и я продолжил. Но если я убью тебя или ты меня, смерть будет настоящей. А мне уже все равно, едва слышно прошептал Мелифара. По его обожжённым щекам катились слёзы. Настоящие, не настоящие, лишь бы всё кончилось. Этот жар, Макс, я всегда больше всего на свете боялся ожогов, а теперь всё моё тело один сплошной ожог. И воздух такой горячий, и мне уже почти невозможно дышать. Это как расобнадёживает. Спокойно сказал я. Будем молить небо, чтобы воздух этого проклятого места как можно скорее оказался непригоден для дыхания. Такая разновидность смерти куда менее мучительна. Мелифаро уже ничего не говорил, только стонал тихо и обречённо, как умирающий ребёнок. Я сам не понимал, как мне удаётся нормально функционировать, почти не обращая внимания на жгучую боль. Я ощущал её и в то же время стоял как бы немного в стороне от собственного страдающего тела, наблюдал за его мучениями. С холодным кровным сочувствием дальнего родственника, мучения Мелифара тревожили меня куда больше. Я как следует встряхнул своего друга. Смесь стона и рёва, сорвавшаяся с его обожжённых губ, не произвела на меня решительно никакого впечатления. Ты же страж, парень, проорал я в его ухо, уже изуродованный волдырями ожогов. Тебе самой природой даровано находиться между тем и этим. Отойди в сторону. Это не твоя боль. Это вообще не боль. Её нет. Есть только дурацкая игра старого козла Мёнина. Всё по-нарошку, понимаешь? Всё, Макс, я понял, не ори, неожидано ровным и спокойным голосом ответил он. Уже всё в порядке. Спасибо, что напомнил. А теперь перестань меня трясти, а то я вернусь обратно к тому бедняге Мелифару, которому всё ещё больно. У тебя получилось, восхищённо сказал я, отползая немного назад. У тебя всё получилось, дружище. Ты отошёл в сторону от своей боли. Да, получилось, всё так же отрешённо согласился он. И не надо так радоваться. Не повторяй мою ошибку, не поддавайся эмоциям. Они уведут тебя обратно к реальности, а к ней лучше не возвращаться, по крайней мере пока. Я хотел сказать Мелефара, что он молодец, и теперь все будет в порядке, но вдруг понял, что больше не могу говорить, только хрипеть что-то невнятное. Мои губы обуглились, язык распух, а обезвоженная гортань утратила способность издавать звуки. К счастью, это больше не имело значения. Страдать вместе с моим медленно сгорающим телом было некому. Мы еще долго сидели, а после и лежали рядом, В мелком океане пузырящиеся белые жижи и наши ослепшие от жара глаза видели восход третьего солнца, больше похожего на гигантскую рождественскую звезду, смертоносные лучи которой переливались всеми оттенками синего цвета. К тому времени мы уже были мертвы, но всё же каким-то образом созерцали этот ужасающий, великолепный рассвет. Порой я понимаю, что он всё ещё продолжается. Но где-то в далёком пылающем мире, а в темноте под моими закрытыми веками, ультрамариновая звезда медленно, как упрямая черепаха, ползёт и ползёт к зениту, пока я ворочаюсь с боку на бок, стараясь заснуть. Макс, ты уже акклимался? Мелифара, весёлая и жизнерадостная, даже удивительным образом помолодевшей, тряс меня за плечи. Следов от ожогов на его счастливой роже не было и в помине. Я еще не успел определить, как себя чувствую, а он уже сунул мне под нос кувшин с каким-то прохладным кисловатым напитком. Сделав несколько глотков, я понял, что жизнь продолжается. А, отпив еще немного, окончательно решил, что это мне скорее нравится, чем нет. «Выглядишь ты примерзко, чудовище», — сочувственно сообщил Мелифара. «Но улыбаешься душевно, а это самое главное». Так-таки примерско, недоверчиво откликнулся я и тут же испуганно спросил: "А что, моя физиономия хранит следы адского пламени? Ты-то всё ещё вполне красавчик?" "Как всегда", гордо отвествовал он и успокаивающе добавил: "Не переживай, Макс, никаких следов пламени и прочей дряни. Просто вид у тебя весьма потасканный, словно ты полгода из квартала свиданий не вылезал, а так всё в порядке". "Ну, это ещё куда ни шло". — успокоился я. — Потасканность — явление приходящее, в отличие от боевых шрамов. — Ну, это у кого как? — фыркнул мой друг. — А, кстати, куда мы на сей раз попали? — спросил я. — Ты уже разобрался? — Ну, как тебе сказать? — он пожал плечами. — Помещение какое-то. Вроде кухня. А может, и не кухня. Но здесь есть еда и питье, это точно. Как тебе, кстати, это пойло? — По-моему, грандиозно. особенно по сравнению с полным отсутствием какой бы то ни было жидкости, с не сходительно согласился я. А одежды здесь сейчас и нет, потому что нас сейчас даже Коб в свою команду портовых нищих не принял бы, чтобы не позорили его братство в глазах приличных людей. С одеждой у нас действительно было худо. Наши тела вышли из недавней передряги без малейшего ущерба, но вот лохи были заляпаны проклятой белой кашей. В отсохшем состоянии она напоминала низкокачественный ковчуг и превращала одежду в неопрятные лохмотья, непригодные даже для мытья пола. Одежды здесь нет, вздохнул Мелифаро. Это было первое, о чём я подумал, когда увидел во что мы превратились. Зато на окнах есть занавески. Из них можно соорудить что-то вроде лаохи. Я уже нашёл неплохой нож и прикинул, где надо сделать прорези. Я критически оглядел занавески. в их пользу говорил тот факт, что ткань была плотная и в то же время мягкая. Я сразу понял, что завернувшись в такую материю, можно чувствовать себя вполне комфортно. Существенным минусом являлась расцветка, которая, надо понимать, сразу пленила сера Мелифара. Белая ткань была испичерена яркими красными, жёлтыми и оранжевыми цветами. На мой вкус, чрезчур жизнеутверждающими, но выбора не было, и я обречённо кивнул.